Наконец, перед нами показались могучие башни городских ворот. Туман опять разошелся, стало светлее. Я не знал, который был час, но чувствовал, что уже поздно. Около внутренних ворот мы потеряли более часу. Теперь, вероятно, уже нашли Дона Педро, и если мы и здесь задержимся, дело будет очень плохо. Ворота были крепкие и заняты гарнизоном под командой Дона Хуана Горцеа. Таков, по крайней мере, был мой последний приказ. Неизвестно, исполнили его или нет. Ворота были, конечно, заперты. Мы остановились. Из передних рядов потребовали открыть ворота. Кто требует открыть ворота? Послышалось сверху. Я выехал вперед. Я Дон Хаим де Хорквера. Откройте ворота и пропустите нас. С минуту продолжалось молчание. Потом голос я узнал у Дона Хуана Гарцея произнес. Сеньор, поверьте, что это самый неприятный час в моей жизни. Но нам была предъявлена бумага от герцога Альбы, в которой сообщалось, что высшая власть перешла к Дону Альвару. Это не приказ, Дон Хуан, печально ответил я. Я только прошу пропустить нас. Со мной женщины и дети. Сеньор, очень сожалею, но не могу этого сделать. Послушайте, Дон Хуан, разве у вас есть прямое приказание не выпускать меня? Если так, то я сам не желаю, чтобы вы нарушили приказание. Я не могу требовать этого от своих же бывших офицеров. Стало быть, вам приказано во что бы то ни стало задержать меня? Отвечайте. Он молчал. Я знал, в чем дело. Я видел бумагу от герцога Альбы в комнате инквизитора. Содержание ее вовсе не обязывало Дона Хуана действовать так, как он действовал. Он, очевидно, заглядывал в будущее и хотел зарекомендовать себя новому начальству. Солгать ему мне не хотелось. Я мог добыть приказ о пропуске от Дона Альвара когда он связанный лежал на полу. Но мне не хотелось, чтобы он знал, какой дорогой я пойду. К тому же я был почти уверен в горцеи. Сеньор, начал я. Вы знаете, какие приказания отданы. Вы знаете, что не всегда в них бывает полная ясность. Наверху послышался шепот нескольких голосов. «Не могу, сеньор!» Промолвил опять Горцея. «Послушайте, Дон Хуан, если вы не откроете ворот, я буду штурмовать ворота. Мы только что взяли приступом одни и еще не успели остыть от битвы. У меня достаточно сил, но мне не хотелось бы обнажать оружие против моих бывших людей. Я слишком часто водил их на битву. Я прошу вас только пропуска». Я видел эти бумаги от герцога и полагаю, что ответственность не может пасть на вас. Я не могу, сеньор, — повторял Гарция. А между тем этот человек был обязан мне жизнью. Опять наверху послышались какие-то голоса. На этот раз они звучали громче, и в них слышались угрожающие ноты. Слышно было, как лязгало железо. Затем опять все стало тихо. Вдруг маленькие ворота внизу медленно открылись, и из них вышла с моих солдат под предводительством седобородого сержанта. Он подошел ко мне и отдал мне честь. Сеньор, мы желаем получать приказания только от вас. Мы слишком долго служили с вами. Спасибо, Родриго. Спасибо. Но я только прошу пропустить меня. Я не могу уже принять вас под свою команду. Я не сложен и бегу на север. Прощайте, Родриго. Еще раз благодарю вас. Чем мы провинились перед вами, сеньор, что вы хотите оставить нас? Я был тронут. Родриго... Я еду к принцу Оранскому, к еретикам. Нам это все равно. Моя сестра была сожжена инквизицией в Сарагосе. Отец погиб таким же образом в Перее. Каждый из нас мог бы припомнить что-нибудь подобное, о чем мне хочется говорить. Мы легко обойдемся и без черных ряс. То была правда. Подбирая для себя людей... Строго я смотрел за тем, чтобы в числе их не было набожных ханжей. На таких нельзя полагаться. Достаточно одного слова их духовника, и они способны изменить вам. «Мы уже с незапамятных времен не видели королевского золота», — продолжал старый солдат. «То, что мы получали, было только нашим жалованием. Если бы не вы, мы давно бы уже удрали ко всем чертям». Теперь мы говорим, что готовы идти за вами и не будем спрашивать, куда вы нас поведете. Не так ли, братцы? Так, так. Раздались голоса. Да здравствует Дон Хаим де Харквера. Эхо повторило этот крик в темных сводах ворот. Мои глаза стали влажны во второй раз в жизни. Не все еще меня покинули. Нашлись еще люди которые в меня верили. То были простые люди, каталонцы, баски из Навары, мавры из окрестностей Альпухары. У многих из них, без сомнения, на совести были такие дела, о которых они предпочитали умалчивать. Но я никогда не расспрашивал своих людей о их вере, о их прошлом, если они храбры и надежны. Говорили, что я был суров до крайности, но, очевидно, Я не был плохим начальником. «Вы все согласны на это?» Громко спросил я. К этому времени сошло вниз еще несколько солдат, остальные находились на бастионах. Подумайте хорошенько о том, что вы хотите сделать. «Мы уже подумали», — отвечала сотня голосов. «Да здравствует Дон Хаим». И опять этот крик повторился в сводах ворот. Я поклонился им. Спасибо, молодцы. Я не забуду этого часа. А теперь садитесь на коней и следуйте за мной, как бывало прежде. Они выбрали лошадей, которых заранее по моему приказанию держали наготове недалеко от ворот. Что вы сделали с доном Хуаном Гарсия? спросил я сержанта. Мы связали его и оставили наверху. Как прикажете с ним поступить, сеньор? Оставьте его там же. Он сам выбрал для себя судьбу и, быть может, очень умно. Когда я вышел за ворота Гертруденберга, мои старые солдаты были опять около меня. Единственное, что мне осталось от былого величия и силы с которыми я когда-то вступил в этот город. Мои надежды были похоронены и остались теперь позади. Мы быстро продвигались вперед в течение часа или двух. Вдруг из арьергарда прискакал всадник. Женщины и раненые не могут ехать дальше, если не дать им отдохнуть. Рано или поздно нам все равно надо было остановиться, чтобы дать отдых коням. Поэтому я приказал сделать привал. Небо прояснилось, на нем показались звезды. Ветер по-прежнему был ледяной. Женщины сняли с лошадей и усадили по краям дороги. Они плакали, дрожали от холода. Многие из них были едва одеты, большинство не могло ездить верхом. Я старался, насколько мог, утешить их, но страдания и страх лишили их всякой силы. Тем не менее. Скоро надо было опять идти вперед. Я стал искать Донну Марион. Раньше я не обращал на нее внимания, зная, что она сильна и отлично умеет управляться с лошадью. Теперь я никак не мог ее отыскать, и никто не знал, что с ней произошло. Несомненно, что она осталась в городе, как-нибудь отбившись от нас. Ибо когда мы прошли последние ворота... Женщины и раненые были помещены в середине, а сзади двигался сильный арьергард вооруженных сил. «Донна Марион!» — громко крикнул я несколько раз, стараясь разглядеть ее в темноте. Ответа не было. Она, вероятно, отбилась от нас во время схватки у башни. Но почему она отстала от нас? Сколько я не думал... Я не мог найти объяснение. Между тем время шло, и надо было двигаться дальше. Я вздохнул и приказал выступать. Чтобы избежать расспросов старика Вандервейера на моей жене, я приказал держать его под благовидным предлогом подальше от женщин. Скоро я должен был сам сказать ему правду, но теперь я этого сделать не мог. Печально и медленно подвигались мы вперед. По мере того, как проходила ночь, длинная зимняя ночь, остановки приходилось делать все чаще и чаще. Наконец, на востоке показалась слабо освещенная красная полоска. Но наступавший день обещал быть ужасным. Тяжелые облака массами клубились на горизонте. Местность, по которой мы двигались, как нельзя лучше гармонировалась с серым небом. То была обширная равнина с редкими разбросанными там и сям группами низкорослых сосен, ветви которых были искривлены и согнуты будями. Избивавшаяся перед нами дорога вела к большой реке, смутно белевшей вдали. Воздух был сырой, Предрассветный ветерок. Я дрожал. Какая-то странная усталость овладела мной. Я чувствовал себя разбитым и сонным. Шлем, казалось, давил с такой силой, что я был не в состоянии носить его. Я, вероятно, заснул, покачиваясь на седле. Через несколько минут, очнувшись, я увидел, что я сижу, прислонившись к к краю дороги. Оборон фон Виллингер держит бутылку у моего рта. Сначала я никак не мог понять, где мы. Все вокруг меня имело такой величавый и странный вид. Все было бело. Невдалеке от нас отряд войск темным пятном расположился на снегу. Лошади понурили головы, и одни лишь пики торчали к небу. За ними расстилалась обширная пустынная равнина. Казалось, вот мы затеряны в этом белом безбрежном пространстве, стоя недвижимо в едва брежущем свете зари. Солдаты имели какой-то необычно торжественный и вместе с тем печальный вид. Сначала я не мог понять, что все это значит. «Это все результаты падения на вас этого проклятого горшка, Дон Хаим», — сказал барон. «Позвольте мне снять ваш шлем и промыть вам голову. Тут я все вспомнил». Он откуда-то принес воды. Я предоставил ему действовать, как он знает». Вдруг он взглянул на меня с изумлением и сказал, «Вы посидели, Дон Хаим?» «Неужели?» Спросил я равнодушно. Я сначала думал, что это от дыма или, может быть, пристала зала, но это не отходит. Хороший удар вы получили. Впрочем, дело ограничилось одним лишь ушибом. Через день или два... «Вы будете чувствовать себя опять молодцом». «Надеюсь, графиня здорова?» — спросил он, посматривая на меня. «Не знаю», — отвечал я. Она осталась в Гертруденберге. Барон с удивлением сделал шаг назад. «Пресвятая Дева!» — воскликнул он. Он был лютеранин, но предпочитал выражать свои чувства, как то делают католики. «Если бы вы сказали мне, Дон Хаим, то не оказалось бы такого места, которого мы не взяли бы с бою ради нее. Я знаю это, и сам не хотел уезжать из Гертруденберга без нее, но я не знаю, где она. Вероятно, ее рассудок не выдержал всех этих потрясений. Эту унизительную ложь Я повторял всем, кто спрашивал меня о жене. Когда я вошел в ее комнату, чтобы взять ее с собой, ее там не оказалось, а ждать было невозможно. Пресвятая Богородица, повторял он, теперь я понимаю, от чего у вас волосы посидели. Она в Гертруденберге, где дон Педро полновластный хозяин. Последние слова он пробормотал себе в бороду, думая, вероятно, что я его не услышу. «Да», — отвечал я. Но я выколол ему глаза, хотя, признаюсь, мог бы и совсем убить его. Барон опять сделал шаг назад. «Много же вы натворили в одну ночь?» — воскликнул он на этот раз по-немецки. «Да немало». Грустно отвечал я. Еще больше предстоит сделать. Прислушайтесь-ка. Фон Виллингер насторожился, потом стал на колени и позвал своего помощника, приказав ему строиться в боевой порядок. Вы можете сидеть на лошади, Донхейм? С тревогой спросил он. Да, конечно. Теперь не время думать о своих болезнях. Самой важной задачей было доставить женщин, раненых, вьючных лошадей и вообще все, что задерживало ход войска поскорее к реке. И если окажется возможным, посадить их на суда прежде, чем произойдет столкновение. Лодки, которыми я запасся заранее, были уже здесь, и черные линии тянулись по воде. Но их было недостаточно, чтобы забрать всех. К тому же не было и времени, чтобы усесться в них. Мы еще не могли видеть врагов, но уже было слышно, как где-то вдали скачут лошади. Мы выслали вперед багаж и всех неспособных сражаться. Поторопили их всячески. Но среди них была, как всегда бывает в таких случаях, лишь суматоха и паника. Женщины кричали, некоторые из них упали с лошадей, Несколько лошадей от испуга шарахнулись в сторону, мужчины ругались. Некоторое время здесь был прямо ад, пока я не протискался сквозь толпу и не водворил порядок. Я наблюдал за этим авангардом, пока он не исчез во враге. Теперь он был в безопасности».